Дела ракетные. Примечание. Дела ракетные написаны с помощью Александра Ершова. 12 крестника 7146 года от сотворения мира. 21 июня 1637 года от Рождества Христова. Азов. Аркадий вернулся после очередного испытания ракет, проводимого в этот раз в присутствии гораздо меньшего количества любопытных. Да и не рвались казаки на это действо. Благоразумно опасались испытывать лишний раз крепость своих нервов, слушая звуки изделий генерального конструктора Срачкароба, как про себя с некоторой долей иронии именовал местного кибальчича попаданец. Оно и к лучшему оказалось, что уж тут кривить душой. Провал, другого слова не подобрать. Лететь в нужном направлении ракеты упорно не желали. На траектории вели себя самым непредсказуемым образом. Одна так вообще задумчиво пошипела на направляющем станке, лениво разогналась, потом искристый хвост дыма, вырывающийся из сопла, пропал, и эта тварь шлепнулась в метрах в тридцати от стартовой позиции. Естественно, настроение было отвратным. Обычные подначки и шуточки попавших таки на испытания казачков вызвали желание послать их по известному адресу, Но уже не просто так, а с выдумкой и от всего сердца. Но всему нужно знать границы. Могли и не так понять, а уж слово и дело у местных никогда друг от друга далеко не расходились. Поэтому Аркадий неимоверным усилием воли сдержал внутри себя все просившиеся на язык эпитеты, метафоры и остальные изыски великого и могучего, и только предложил сворачиваться и возвращаться в лагерь. «Нужен тайм-аут» заявил он, немало не заботясь, как остальные будут понимать очередной словесный анахронизм. Собрали причиндалы, погрузились и не спеша двинулись каждый по своим делам. Войдя в свой дом, Наскоро перекусил и устало плюхнулся на лежанку. Предаваться всемирной грусти было глупо. Решил попробовать мыслить позитивно. «Где они допускают косяки?» Не может такого быть, чтобы человек из 21 века, пусть ни разу не специалист в ракетостроении, не смог бы решить эту, не такую уж и сложную, в конце концов, задачу. Надо только определить, в чем корень неудач. Любая проблема имеет несколько уровней решения, начиная от чисто технологических и кончая, а, скорее всего, именно их и надо ставить на первое место, системообразующими. Итак, Если применить логичный подход, с чего вообще нужно начинать? Мы желаем получить оружие, воздействующее на противника дистанционно, не имеющее по большому счету проработанной теоретической базы на данном этапе развития общества. О, как закрутил! Даже не ожидал от себя подобного, — подумал Аркадий. Так, глядишь, я и идеологом новых технологий стану. Но суть пока не в этом, хотя направление вроде бы намечает правильное. Что мы еще хотим? Оружие должно работать стабильно, показывать близкие к лучшему образцу результаты. Вот. Начинать нужно с гостов, о которых здесь и сейчас никто толком и не подозревает. Нет, конечно, те же ремесленники, что готовят порох, стараются делать его по рецептам, где указано взять столько-то мер веса, того, добавить этого, смешать вот с тем, потом нажать пимпочку, оттянуть кувыркалку и сосчитать, да. Цити, валя, получите пирожок или что вы там хотели. И получают в зависимости от умелости рук и места, откуда они растут. Конечный результат. То есть на лицо слишком много субъективных факторов, кое в серийном производстве, а мы же к нему стремимся, не спа. Есть зло абсолютное, подлежащее безусловному искоренению. Однако выводы из всего размышления попаданцы не порадовали. Приди он к мастерам со своими ЦУ, пошлют они его по хорошо известному адресу. Из чего следовало, что воплощать все придумки придется самому. Да и накопившаяся за день усталость, разочарование и раздражение никуда не делись и мешали размышлять. Вышел во двор и от души помахал сначала руками, ногами, потом и саблями. Смена деятельности помогла, способность к мыслительному процессу вернулась. Правда, мысли совершали периодически своевольные зигзаги, перескагивая с темы на тему совершенно произвольно. Но ведь они никуда не девались. Появились, хорошо, потом приведем в систему. Во-первых, или начинать производство нужного пороха самостоятельно, на что элементарно нет времени, свободных рук и, главное, точных знаний. Значит, пока покупать готовый состав, пусть даже от разных поставщиков, но дальше уже работать с ним самому. Во-вторых, что я вообще знаю о ракетах, причем о конкретных типах, неуправляемых с твердотопливным двигателем. Ну, Катюша, видел в кино, рисунки попадались, причем даже схемы, на которые особого внимания не обращал. Но при желании и помощи Васюринского смогу восстановить достаточно подробно. Еще американские шатлы стартуют на таких ускорителях, но здоровенных. И если не путаю, весьма опасных не только возможностью взрыва, но и своим выхлопом. Что туда штатовцы добавляют для эффективности, а оно сильно вредное для здоровья, когда горит. Нам пока это особо не грозит, поскольку здесь такого просто-напросто не производится. Но и обычный пороховой дым на ладан не похож. Корпус, двигатель, боевая часть, дистанционная трубка, раз уж нет пока нормальных ударных взрывателей, стабилизаторы, с которыми несколько дней назад все-таки разобрались, и с материалом, размерами, способом крепления. В сознание опять полезла тоска от количества проблем, которые предстоит решить попутно, учитывая, что в магазине не купишь ничего, все самим предстоит делать. Мужественно ее послал как раз по тому самому адресу, незнание которого в России сразу разоблачить человека иноземного происхождения. Смотрим далее. Как у той же «Катюши» сделан двигатель? В корпусе размещают шашки, и они совсем не похожи на тот порошок, что мы сейчас засыпаем в камеру сгорания своих уродцев. Значит, вот еще один шаг по пути стандартизации. Готовим специальные заряды, от которых всего чуть до следующего этапа, типовой расчет однотипных изделий, но для разной дальности. Зарядил одну шашку? Полетела на 500 метров, две уже почти на километр, ну и так далее. Ай да я, ай да этот самый сын Аркадий в запале от души стукнул себя по колену. Шшш, больно как. Воистину, заставь дурака богу молиться, он себе точно что-нибудь расшибет. Растирая ушибленное место, продолжил размышление. Обычный порох обладает ведь еще одним пакостным свойством, пока он в крупных зернах Площадь горения слишком велика, и в камере сгорания происходит скорее взрыв, чем равномерное горение, которое нам и необходимо. Что из этого следует? Аркадий попытался разложить все возможные последствия по полочкам, потому как последствия недомыслия могли быть очень неприятными, если не сказать сильнее. Много чего, как оказывается, ведь напрашивается элементарный ход. Берем теперь порох от любого отечественного производителя. Смешиваем его с другим, и совершенно теперь не важно, какой был лучше, а какой хуже. На выходе будет усредненный результат, но зато стабильный. Далее начинаем измельчать. Та еще работка, только руками, а на первых порах так вообще только самому. Местные люди увлекающиеся, им бы побольше и побыстрее. А здесь это чревато самоподрывом, людей и так не то чтобы много. И вот у нас уже почти готовая смесь для прессовки шашек. Добавляем замедлитель, на первых порах вполне хватит древесного угля. Увы, сахар здесь на порядке дороже черной икры. Эксперименты с сахарной пудрой в ближайшее время слишком дорогое удовольствие. Очень жаль, что как замедлитель осетровую икру использовать вряд ли удастся. Попытка приспособить к созданию ракет, всплывшая в памяти знания по физике и химии, толку не дала то не означало их ненужности здесь вообще. Ладно, теорию можно будет отложить на потом. Все равно без натурных экспериментов ничего толком не узнать. Будем делать для опытов небольшие шашки, граммов по 50-100, и ракеты под них потребуются маленькие. Вот и время на изготовление уйдет меньше. Картинка будущей работы в ГИДРА, не путать с ГИРД, Здесь группа изобретателей диковинных ракет азовских. Вырисовывалось все отчётливее. Несколько смущало только одно. Но не дадут ведь лепшие кореша казачьи атаманы заниматься чем-то одним без отвлечения на другие не менее важное новшество. Тут ж ничего не поделаешь. В одно, пардон, рыло поднимать такую страну. Ну ладно, частичку малую. Но это ведь только пока, не так ли? Как Россия в лице азовского казачества, это вам не у плюшкиных за столом, с озерцанием со стороны и подачей мудрых советов не отделаешься. Что там у нас с порохом? Измельчили, добавили ингибитор. Точно, не катализатор случаем? Да и фиг с ним, лишь работало как надо. Теперь надо увлажнить, добавить что-то связующего. Опять голову ломать, что именно. И аккуратно формуем шашки. Надо только сделать нужную оправку, винтовой пресс. Интересно, из чего и как? Сушилку. А там уже и первое испытание можно проводить. Да, чуть не забыл, ведь придется две оправки делать. Одну для стартовой ступени с каналом в шашке, чтобы площадь горения увеличить и тягу на начальном участке. А дальше гореть будет только с торца, поддерживая маршевый режим». Привычно почесав в затылке, там интересно, плешь от постоянного чесания не образуется, попытался прикинуть. Что еще можно измыслить для зарождающегося ракетостроения? Стабилизация вращением. Оно нам сейчас надо, или можно пока забить, так сойдет. Вроде бы у немецких шестистволок точность была больше, чем у Катюш. Но как тогда сам снаряд и делать, там же с соплами обойдемся. Изоляция дистанционной трубки от камеры сгорания тут особых проблем не будет. Боеголовку и движок чуть разносим друг от друга, корпус позволяет. Потом можно и шрапнельные варианты изделий сделать. По плотным порядкам войск самое то будет. Для гарантии воздушного подрыва и поражения живой силы шрапнелью опытным путем определяем максимальную дальность стрельбы. Время полета после отработки двигателя — Это можно и без ЭВМ посчитать, элементарной арифметики хватит. Начнем с малого, что уже сегодня можно сделать и увидеть готовый результат. Измельчаем порох, добавляем уголь, трамбуем, хоть руками, без всяких приспособлений, и замеряем время горения заряда. Остальное тщательно прописываем по пунктам и движемся стройными рядами в светлое будущее отечественного ракетостроения. Так и решим. С этими мыслями Аркадий и направился искать Васюринского и срачка Роба.